да чем же с той уже улыбкой продолжала кити разве ты тоже не желаешь для других и твою хутора и твое хозяйство и твоя книга нет я чувствую и особенно теперь ты виновата сказал он прижав ее руку что это не то я делаю это так слегка если б я мог любить все это дело как я люблю тебя А то я в последнее время делаю, как заданный урок. — Ну, что ты скажешь про папа? — спросила Кити. Что же, и он плох, потому что ничего не делал для общего блага. — Он? — Нет. Но надо иметь ту простоту, ясность, доброту, как твой отец. А у меня есть ли это? Я не делаю и мучаюсь.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 сказал Левин, срывая коротенький недоросший лепесток. Вот и линейка догнала нас. — Не устала ли ты, Кити? – прокричала княгиня. — Нисколько. А то садись, если лошади смирны и шагом. Но не стоило садиться. Было уже близко, и все пошли пешком.